из жития Климента Ахридского, Феофилакт, XI век. Получив сей вожделенный дар, они сотворили славянскую азбуку, перевели богодухновенные писания с греческого на болгарский язык и постарались передать божественные знания самым одаренным из учеников своих. И многие пили из этого источника знаний, и среди них первыми избранниками были Гораст, Климент, Наум, Ангеларий и Савва. Из жития Климента Ахрицкого «Феофилакт. XI век». Открыв глаза, Константин долго смотрел на деревянный потолок, потемневший от времени, и сохранивший знакомые из детских лет цветные рисунки. Вслушиваясь в звуки просыпающегося дома, он пытался припомнить подробности тех лет, когда далекие путешествия были всего лишь его мечтой. В этой комнате он бывал очень редко. Отец не любил, когда дети затевали игры на широкой кровати с резными орлиными головами по углам спинок и благословляющей рукой над изголовьем. У детворы были свои комнаты в левом крыле дома. Там были их владения. И семеро сыновей и дочерей, друнгария и льва, никогда не прекращали воевать друг с другом. Воевали они, конечно, по-детски. За доброе отцовское слово, за ласку, за лакомство или за то, кому сесть поближе к маме. прильнуть к ее теплой ладони и испытать радость от прикосновения. Беззаботная жизнь прошумела под родными потолками, в узких коридорах, в стране детства. В Салуне начался его путь. Объехав немало государств и сколесив множество дорог, Константин заехал сюда ненадолго, весь во власти стремления дать память славянским народам. Он предчувствовал, что в конце концов его надежды сбудутся, и он получит желанный простор для своего дела. «Моравия» — звала его. Он прекрасно понимал, что Моравия не Болгария, но все же она была славянской землей, с родственным, близким языком. Люди ждали его слова, и Константин согласился помочь им в борьбе с франкским духовенством. И снова созвали инклид в столице, и опять звучали высокие слова и мудрые напутствия, и снова недоверчивые взгляды варды, и снова тайные поручения. Константин отправлялся в Великую Моравию, испытывая удовлетворение от законного признания своего долголетнего труда, новой азбуки и письменности. Когда Василевс поручил ему руководить миссией, философ сказал, — Хоть я устал и болен, но иду туда с радостью. лишь бы народ получил письменность на своем языке. Тогда Михаил, не утруждая себя размышлениями, ударил рукой по подлокотнику Золотого Трона и спросил. — И дед мой, и отец, и многие другие хотели сделать нечто подобное, но не смогли. Как же мне удалось это? Императорский вопрос-ответ ничуть не смутил Константина. Шагнув вперед и слегка поклонившись, он с притворной усталостью сказал. — Кто тогда может писать свои слова на воде и прослыть еретиком? Учтивая дерзость, облеченная в вопрос и адресованная Василевсу, нуждалась в ответе, и Михаил не заставил себя ждать. — Если пожелаешь, это даст тебе Бог, который дает всем, кто молится без сомнений, и открывает тем, кто стучится, — подчеркнул он, оглянувшись на Варду. Кесарь одобрительно кивнул. Лишь Фотий возраптал поклонился и поднял руку, будто желал предостеречь государя от поспешных решений. Однако, встретившись со взглядом Варды, остановился на полуслове. — Только на трех языках! Но Михаил махнул рукой, и Варда поспешил распустить великий синклит. Они вышли молчаливые, задумчивые. Когда подошли к патриаршему дворцу, Фотий пригласил философа к себе и стал оправдываться, объясняя, почему попытался возразить ему. Он хотел, в сущности, спасти старую догму, освященную церковью. Божье слово надлежит проповедовать только на трех языках — на латинском, греческом и еврейском. Константин понимал, что патриарху руководствуется не столько догмой, сколько желанием и убеждением сделать греческий язык языком славян. Фотий был далеко не столь набожным, каким старался прикинуться. Это было ясно философу. В борьбе с папой новый константинопольский патриарх хотел добиться полной победы. Отказ Константина от догмы триязычия притуплял антиримское острие миссии в Великую Моравию. И тогда, и сейчас философ не заблуждался, будто борьба будет легкой. Папа не намерен без боя уступать земли своего диацеза Константинопольской церкви. Если философ попытается проповедовать слово Божье на греческом языке и с помощью греческой азбуки, папские люди уничтожат и Константина, и Мефодия, и их учеников. Благо, что он вовремя создал две азбуки. От той, что была похожа на греческую, придется пока отказаться. Зато годится вторая, которой написаны переводы большинства священных книг. Она отличается и от греческой, и от латинской, и никто не сможет обвинить его, что он проповедует Божье слово с пользой лишь для Константинопольской церкви. Придя в себя, философ раздвинул занавески на окне. В комнату полился ясный весенний свет. Запах моря и сырой земли изменил направление его мысли. Встроенная Туя за окном слегка качнулась, будто хотела увидеть его, поздравить с приездом. Когда Константин покинул отчий дом, чтобы поступить в Магнаврскую школу, Туя была маленьким деревцем. Помнится, мать оторвала душистую веточку и дала сыну в дорогу. Веточка долго странствовала из одной его книги в другую. пока совсем не облетела. Теперь дерево, как и он сам, выросло и вознеслось гордой вершиной в голубое небо ранней весны. Константин хотел встать, но послышались неторопливые шаги, и он остался лежать, глядя на дверь. Дверь открылась, и в проеме появилась мать. Она ходила все так же прямо, однако годы сказывались, заботы избороздили морщинами ее лоб, кожа на лице обмякла, и около рта... образовались две глубокие складки лишь в глазах как в молодые годы были еще ясность и синева она подошла полуослепленная светом из окна пододвинула стульчик отделанный перламутром и присела у постели не спеша нашла руку сына и константин ощутил прохладу ее пальцев уже нет той молодой теплой силы излучавшейся когда то ее рукой и все же прикосновение было нежным и успокаивающим «Ну как? Отдохнул?» — спросила мать. «И не говори», — улыбнулся Константин. «А хорошо спал?» «Хорошо. И тебя видел во сне. Провожаешь меня в Константинополь и на прощание срываешь ветку туи. Тогда я хоть знала, куда ты едешь, а теперь не знаю. Далеко ведь Маравская земля?» «Да не так уж и далеко». «Для тебя нет, а для меня далеко. В мои-то годы». «Береги себя!» От кого? От дурных людей, от дурного глаза, ночных ведуней. Но у меня есть заступник, береженого и Бог сбережет. Они замолчали. Константин смотрел на старческую руку в своей ладони и будто видел дороги целой жизни, прочерченные набухшими венами и морщинами увядающей кожи. Он прикрыл глаза. Молодая стройная женщина идет через сад. Упругий гибкий стан, в волосах — букетик цветов, на груди, словно весеннее солнце, крупные золотые монеты, ее ожерелье. Белой рукой она гладит копну мальчишеских волос, он льнет к ее телу, ощущая, что оно пахнет айвой. И вдруг ему почудилось. Годы стремительно промчались на белых конях и скрылись за горизонтом, а с ними исчез и некий воин, перепоясанный острым мечом, и замкнувший жизнь свою в железную плетеную рубаху, его отец. Он умчался, а она осталась, как птица без крыла, которая постепенно, но неизбежно теряет силы. Хорошо, что моя дорога не обошла родные места, и я смог увидеть мать, а если бы я поплыл на корабле по большой реке, текущей по земле болгар, то, возможно, никогда бы уже не увидел ее. Совсем старой стала. Константин высвободил руку и ласково погладил старческие пальцы. Столь многим был он обязан ей, и так мало получила от него она. Его жизнь больше не принадлежала ему. Она прошла в чужих землях и над чужими книгами. Он боролся за истину, во имя ближнего, но забыл о человеке, самом близком его сердцу. Где же тогда справедливость? Сын оказался несправедливым к матери. Это он заставил ее бесконечно ждать себя и страдать от тревожных предчувствий, поэтому она и советует ему остерегаться. И кого? Людей, ради блага которых пустился он в долгий путь. Но только ли их, в глубине ее сознания, все еще живет мир ее детства, в котором ночные духи предвещают зло и приносят несчастье. Славянское прошлое до сих пор крепко держит ее в мире предков. А он? Кто же он? Он — ее продолжение. Таким и останется. В противном случае ничто не помешало бы ему жить жизнью знатного византийца, утопая в роскоши, замкнувшись в мире чинов и рангов, вкусной пищи и тайных козней, отказавшись от всего человеческого и выдавая себя за такого верноподданного, каким он не был. Именно так ведут себя многие славяне, завоевавшие доверие византийцев. Нет, Константин... Знает смысл своей жизни, он посвятил свои дни, ночи и годы кровным братьям. Он хочет возвысить их, доказать, что они тоже могут быть великими, мудрыми, непобедимыми, когда осознают силу свою и свой ум.